Глава двадцать Ты не поверишь, Библус, но именно за этим рецептом я сюда и пришел, сказал я. Мне тоже по зарез нужно попасть в сны, чтобы найти там одного неуловимого мастера. Сделаешь мне копию этого рецепта? Я уже сделал, сказал хранитель библиотеки, и он протянул руку. С одного из стеллажей с книгами слетел свиток пергамента и опустился в ладонь Библуса. Возьми, Александр. Библус протянул мне пергамент. «Знаешь, а, пожалуй, я отправлюсь к тунилонцам немедля», — сказал я. «Дело в том, что один мой знакомый помощник архитектора заблудился в снах. И вытащить его оттуда некому, кроме меня». «Ну что ж, придется немножко подождать», — покачал головой хранитель библиотеки. «В рецепте зелья есть один очень редкий компонент» корень болотной лианы. В этом мире она не растет, зато мой знакомый шаман Акатош сможет раздобыть нужный корень. Сейчас я его позову». Древний римлянин подошел к порталу, в котором росла туманная роза. Наклонившись, он поднес ладони к рту и крикнул что-то на непонятном языке. Пронзительные звуки напомнили вопль обезьяны, но я четко различил что-то похожее на слова. — А у тебя хорошо получается, — одобрительно кивнул я. — Еще немного, и любое дикое племя примет тебя за земляка. Тем временем из глубины портала донесся ответный вопль. — Ну что ж, он услышал, — сказал Библус. — Но чтобы Акатош принес корни, нужен ответный подарок и лучше всего еда. — Отдам-ка ему остатки коха. Ты ведь не против, Александр? — Нисколько улыбнулся я. «Племя Акатоша пока стоит на довольно низкой ступени развития», объяснил хранитель библиотеки. «Понятие дружеской услуги им незнакомо. Они предпочитают выгодный обмен. И вот еда — это именно то, что надо». Через несколько минут в проеме портала появилась знакомая загорелая физиономия, размалеванная магическими рисунками. Акатош опасливо заглянул в портал. Увидев меня, он отскочил назад и крикнул что-то предостерегающее. Но Библус глухим ворчанием успокоил своего нового друга. Потом при помощи жестов он растолковал шаману, что именно ему требуется, и протянул в портал тарелку с кохом. Акатош попробовал угощение. Его широкое лицо расплылось в довольной улыбке. Библус сказал еще что-то, показывая на коробочку с кохом. Акатош энергично закивал и одним прыжком скрылся в джунглях. «Библус, а сколько ты языков знаешь?» — поинтересовался я. «Все!» — просто ответил хранитель библиотеки. «Но некоторые звуки довольно трудно произносить без тренировки. Кроме того, в языке Акатоша есть только самые простые понятия. Вот почему с ним иногда очень трудно договориться». «Но это все равно потрясающе!» — сказал я. — Знать все языки мира. — Если бы у тебя было столько же свободного времени, ты бы тоже их выучил, — усмехнулся хранитель библиотеки. Пока шаман ходил за корнями болотной ляйны, мы с Биплусом успели выпить еще по стаканчику. Грушевая водка пилась очень мягко и замечательно поднимала настроение. Наконец, Акатуш вернулся. Он протянул через портал несколько грязных и мокрых кривых корешков а взамен получил от Библуса остатки сербского десерта. Заметив бутылку, шаман показал на нее пальцем и что-то требовательно сказал. Но хранитель библиотеки ответил отказом. Это я понял даже без перевода. Огорченный Акатош выселся прямо на землю и принялся наслаждаться кохом. При этом он отлично обходился без ложки. Библус сполоснул в фонтане принесенные Акатошем корни и отдал их мне. «Откроешь мне дверь поближе к туниланцам? спросил я. «Не хочу тратить время на поездку через весь город». «Идем», — кивнул Библус. Толкнув тяжелую створку, я вышел на улицу и оказался на территории заброшенной алхимической лаборатории, которая теперь принадлежала нашему роду. В вечерних сумерках здания из багрового кирпича выглядели зловеще. Мне показалось, что они присматриваются ко мне черными глазницами окон. Высокий бурьян вдоль стен был припорошен красноватой кирпичной пылью. Ну что ж, унылое местечко! В этот момент дверь за спиной скрипнула. Я быстренько обернулся и увидел, что она висит на одной петле, а ветер с реки слегка раскачивает ее. Да, Игорю Владимировичу придется потратить немало денег, чтобы привести сие место в порядок. Территорию окружал старый кирпичный забор. Местами он обвалился, и в проломах виднелась река. За светлой полоской воды темнела громада каменного острова. Я различил тусклый огонек, который прижался к темным зарослям деревьев на берегу. Это была кофейня Набиля. А вот интересно, чем тысячелетний джин занимается летними вечерами? Принимает у себя очередного таинственного гостя? Или же в одиночестве сидит за столиком с чашечкой крепкого кофе и вспоминает свои невероятные путешествия? В стороне от остальных зданий стоял дом, в подвале которого располагалась лаборатория Тунелонцев. Я пошел к нему, и тут Никита Михайлович Зотов прислал мне зов. — Я не откликаю вас, господин тайнавидец вежливо спросил он. — А у вас важные новости, — осведомился я. Мне удалось задержать Алексея Градова. Это сын мастера снов, который устроил фальшивые похороны. Точнее, его задержали полицейские. Вовремя подоспели. Градов уже выходил из дома с чемоданом. В голосе Зотова слышался веселый азарт. «А он рассказал вам что-нибудь про своего отца?» — поинтересовался я. «Да ничего нового», — разочарованно ответил Никита Михайлович. Твердишь, что его отец умер, и он лично похоронил его на Смоленском кладбище». «А как он объяснил пропажу тела?» «Никак не объяснил. Вытаращил глаза, словно впервые слышит об этом». Я сейчас везу его к себе в управление и там допрошу как следует. Если потребуется, я его неделю в камере продержу. Зотов сделал паузу, а потом спросил. — Я правильно понимаю, что вы собираетесь отправиться во сны и там ловить этого мерзавца в черном плаще? — Все именно так подтвердил я. — Что ж, Александр Васильевич, будьте, пожалуйста, предельно осторожны. — Неожиданно сказал Зотов. Я в последнее время все больше убеждаюсь, что магия может быть куда коварнее и опаснее, чем я думал раньше. — Учту, Никита Михайлович, — усмехнулся я. — Вы послали зов только для того, чтобы сказать мне об этом? — Именно. — Как ни в чем не бывало, — признался Зотов. — Вы немало помогли моей службе. Я бы очень не хотел лишиться этой помощи. — Что ж, благодарю вас, — улыбнулся я. — Вы... «Можете взять меня с собой, когда пойдете в сны?» — неожиданно спросил начальник тайной службы. «Имейте в виду, я не самый последний колдун в этой империи». «Я очень ценю ваше предложение, Никита Михайлович», — ответил я. «Если такая возможность представится, то я обязательно сообщу вам об этом». «Ну что ж, буду ждать», — коротко ответил Зотов и закончил разговор. Я и в самом деле был благодарен ему за готовность пойти со мной, но интуиция подсказывала, что такой возможности точно не будет. Темный коридор пустого здания был завален отбитой от стен керамической плиткой. Она хрустела под ногами, пахло пылью, и воздух был каким-то сухим и затхлым. Я медленно шел вперед, ведя рукой по шершавой стене. Собравшись в гости к тунелонцам, Я даже не позаботился о том, чтобы взять с собой фонарики, ну или хотя бы коробок спичек. В результате я шел почти что на ощупь, только слабый вечерний свет, который падал в коридор через двери пустых комнат, немножко разгонял мрак. Вот так я и добрался до лестницы, которая вела в подвал. Спустился и замер, вглядываясь в густую темноту. Я мог бы послать зов моему знакомому Тунелонцу, но сначала решил поискать их убежище самостоятельно. Чувствовать магические пространства – это навык, а навык можно развить только при помощи тренировок. Вытянув вперед перед собой руку, я медленно шел по пустому и темному подвалу. Здесь были окна, они тянулись под самым потолком, но вот бурьян, который снаружи окружал заброшенные здания, не позволял тусклому вечернему свету проникнуть внутрь помещения. Я добрался до наружной стены здания, провел по ней рукой, стена была сырой, холодной, сделал пару шагов в сторону, развернулся и пошел обратно. И примерно на половине дороги я почувствовал невидимую упругую преграду. Точно такая же преграда окружала потаенную поляну и кофейню Набиля. Это была граница магического пространства. Я попытался пройти сквозь нее, но вот граница неуловимо скользнула в сторону. Повернувшись, я попробовал еще раз и еще. Граница все время ускользала. Я не знаю, сколько времени я кружил по подвалу, играя в пятнашки с убегающим магическим пространством, и в конце концов мне это надоело, и я послал зов Тунелонцу. «Привет, я пришел к вам в гости, но никак не могу войти». «Подожди», — ответил Тунелонец. «Я сейчас приду». Через секунду в подвальном мраке появилось бесформенное пятно абсолютной черноты. По моей спине пробежал холодок, но я тут же понял, что это Тунелонец. По своей привычке он кутался в длинный темный плащ. — Ты пришел его? удивился Тунелонец, увидев меня. — Понятно, почему ты не можешь войти. — Ну а как я еще мог к вам прийти? — в свою очередь удивился я. — Разумеется, во сне. — Просто ответил Тунелонец. — Во сне преодолеть границу магического пространства намного легче. — Что ж, буду это иметь в виду? — улыбнулся я. «Идем, я проведу тебя в наше убежище». Я почувствовал, как костлявые пальцы тунелонца крепко обхватили мое запястье. Потом шагнул вперед, и граница магического пространства лопнула с тихим звоном. И прямо передо мной появилась приоткрытая дверь, сколоченная из толстых досок. Из щели между дверью и косяком падал неяркий мягкий свет. «Входи, ты тайновидец!» — пригласил меня тунилонец. «Тунелонец!» Магическая лаборатория тунелонцев словно попала в наш мир прямиком из средних веков. Вдоль стен стояла грубо сделанная деревянная мебель. На деревянных полках чадили толстые свечи, пахло дымом, свечным воском и еще чем-то кислым. Посреди помещения ярко пылала жаровня. Пламя бросало отсветы на низкий сводчатый потолок, сложный из потемневших от времени кирпичей. Тунелонцев было четверо. Я не мог их отличить друг от друга, потому как все они кутались в одинаковые темные плащи. У меня даже мелькнула сумасшедшая мысль. А вдруг это кто-то из них встречался с Савелием Куликовым на кладбище? Но я только улыбнулся этому дикому предположению. У Тунилонцев другие интересы, они идут по следу огненного скакуна. Один из мастеров склонился над жаровней, он что-то кипятил в небольшой колбе, сделанной из толстого огнеупорного стекла. И вот именно от колбы и шел кислый запах, который заставил меня поморщиться. Второй методично постукивал пестиком, толок в ступке какие-то ингредиенты. — А что вы готовите, — поинтересовался я. — Зелье невидимости, — ответил тунелонец, который привел меня в подвал. — Не беспокойся, тайновидец. Его заказал нам житель другого мира. Он обещал помочь отыскать след огненного скакуна, и это зелье — плата за его помощь. Тунелонец взглянул на меня, и мне почудилось, что в темном провале его глубокого капюшона промелькнула улыбка. «Проходи, тайновидец». Он приглашающе провел рукой. «Посмотри, как мы живем». Я с любопытством осмотрел лабораторию. На деревянных верстаках громоздилась стеклянная алхимическая посуда. В дальнем углу я заметил огромный муравейник, похожий на кучу мусора. Из любопытства подошел ближе, глядя, как снуют среди сухих листьев и сосновых иголок огромные лесные муравьи. — А зачем они вам здесь? — спросил я тунилонца. Муравьиная кислота входит в состав многих зелий. Особенно она хороша, если кормить муравьев насекомыми из других миров. Здесь нам проще их раздобыть. Он откинул капюшон и снова улыбнулся. «Ты ведь пришел по делу, я правильно угадал?» «Да, признался я, дело очень срочное. Мне нужно изготовить зелье, которое позволяет путешествовать по снам. Я слыхал, что вы можете его изготовить. И с этими словами я достал из кармана свиток, который передал мне Библус, и протянул пергамент Тунелонцу. Тунелонец взял свиток». Когда он читал рецепт, его тонкие губы едва заметно шевелились. «Да, мы можем приготовить это зелье», — сказал он. «Но ты уверен, что хочешь так рисковать?» Его темные глаза смотрели прямо на меня. «Скажи, почему ты решился отправиться в сны?» «О, это долгая история», — улыбнулся я. «Один мой знакомый застрял в своих снах и вот никак не может оттуда выбраться». Я надеюсь вытащить его и заодно разобраться с тем, кто держит его там. Но я так и думал. Кивнул Тунелонец. Редко кто ходит в сны из простого любопытства. Ну что ж, это к лучшему. Нет ничего опаснее, чем заблудиться в снах. Это почему? — удивился я. Видишь ли, сильный сон почти не отличим от реальности. Стоит только тебе забыть об этом, и ты станешь пленником сна. Чтобы этого не случилось, нужна особая ясность ума. «И все же я рискну, усмехнулся я. «И правильно, задумчиво кивнул Тунелонец. Только рискуя, можно развить свой дар. Впрочем, твой артефакт тебе поможет». И он указал на перстень с черным алмазом, который я носил на правой руке. «Это очень хорошая вещь», — одобрительно кивнул Тунелонец. «Сильная. Я чувствую, что его сделал для тебя друг». «Ну, так оно и есть», — улыбнулся я. И вспомнил о просьбе Гарастова. Владимир Кириллович просил узнать, а не будут ли Тунилонцы против соседства с ним. Ну и заодно, не нужна ли им помощь артефактора. Мой друг артефактор, сказал я. Он собирается открыть мастерскую по соседству с вами и спрашивал, не помешает ли вам это. Тунилонец медленно покачал головой. Нет, нисколько. В нашем мире мастера тоже стараются держаться поблизости друг от друга. — У нас есть поверье, что похожие магические способности усиливаются. — Ну что ж, хорошее поверье, — улыбнулся я. — А еще он сказал, что если вам потребуется помощь артефактора, то вы можете смело обращаться к нему. — Мы не уверены, что задержимся здесь надолго, — ответил Тунелонец. — Но ты передай своему другу, что мы очень благодарны за это предложение. Все непременно передам, пообещал я. Значит, тебе нужно зелье сноходца. Задумчиво сказал Тунелонец. Изготовить его несложно, вот только потребуется один редкий ингредиент. Корень болотной лианы. Она не растет в вашем мире. Так что тебе придется подождать. Ну, ожидать не нужно, улыбнулся я. У меня есть этот корень с собою. Но тогда мы можем приступить к работе немедля», — кивнул Тунелонец. Он взял с верстака нож с длинным узким лезвием и положил его на огонь жаровни. «А это зачем?» — спросил я. Ну, видишь ли, зелью требуется твоя кровь», — ответил Тунелонец. «А то иначе как оно поймет? Кого нужно провести в сны?» «Так этим зельем смогу воспользоваться только я. Ты?» или другое магическое существо, — кивнул Тунилонец, Но не давай его никому. Кого бы ты не хотел впустить в свои сны? Дело в том, что один мой знакомый тоже хотел бы получить такое зелье. Кстати, это именно он и дал мне рецепт. А откуда у него рецепт? Поинтересовался Тунилонец. Он хранитель необыкновенной магической библиотеки, — ответил я. В его книгах... Написано обо всем на свете, в том числе и о редких зельях. Но тогда, я думаю, мы сможем с ним договориться. Он достал из огня нож и попросил меня протянуть руку. А потом быстро провел лезвием по моей ладони. Густая кровь закапала в подставленную глиняную чашу. В полумраке лаборатории она казалась черной. Ладонь защипала, и я поневоле поморщился от боли. Собрав кровь, Тунелонец обработал порез бледно-зеленой мазью. Она пахла мятой и холодила кожу. А вот порез на глазах затянулся, и на ладони остался только тонкий белый шрам. «Отличная мазь!» — удивился я. «Наши целители и аптекари дали бы за нее немалые деньги». «Зелье сноходца будет готово к утру», — сказал мне Тунелонец. «Я сам принесу его тебе».